предостережение Утром я пил чай, когда в скважине входной двери скрижекнул ключ, и следом в прихожей раздался голос Чинты. Дина, ты дома? Да, я в кухне. Погоди я сейчас. Чинта прошла в гостиную и раздёрнула шторы. В кухню она появилась с книгой в руках. Надо же, ты читаешь Сальгари? рассмеялась Чинта. Ната отчесно хмурилась и взяла меня за плечо. Карами, что случилось? Ты выглядишь ужасно. У тебя такое лицо, словно ты пытался изгнать привидение. Я не ожидал, что ты приедешь так быстро. Я торопилась. Вчера по твоему голосу я поняла, что что-то не ладно. Ты вроде как не в себе. И сейчас понимаю, что не ошиблась. Ты вон весь дрожишь. Да? Да. В чём дело? Не знаю. Но ты права, я не в себе. Чин-то уселась напротив меня. А рассказывай, что произошло. Давай. Наверное, я не сумею объяснить. Какая-то череда странных событий. У меня такое чувство, что я не контролирую себя. Кажется, будто я угасаю. Лишаюсь воли и свободы. Почему вдруг возникло это чувство? Говори. Происходили всякие мелочи. Одна и следом другая. Я понимаю, что выгляжу глупо, но эта история с пауком меня выбила напрочь. Он появился неожиданно и как будто наблюдал за мной. Между нами возникло нечто вроде контакта. Он оказывается очень ядовитый. Наверное, я себя накручиваю, тут нет ничего такого, всему существует естественное научное объяснение. Вот как сощурилась чинта. А что это? Естественное научное объяснение. Брось ты, знаешь, не хуже меня, сказал я досадно. Из-за глобального потепления повышаются температуры, что влечёт изменения в среде обитания разных животных. Коричневый отшельник распространился до районов, где прежде не встречался, как, скажем, в этой части Италии. Нет, я понимаю. Но чем вызвано глобальное потепление? Оно тоже естественно? В каком-то смысле да. Потепление происходит из-за увеличения в атмосфере двойкиси углерода и других газов, создающих парниковый эффект. Но откуда берутся эти газы? Разве не от автомобилей, самолетов и заводов, производящих... Чинта оглядела кухню и показала пальцем. Чайники со свистком, электрические тостеры и кофемашины. Значит, естественно и то, что нам необходимы все эти вещи. в которых сто лет назад никто не нуждался. Да ладно тебе, ты прекрасно знаешь, что это результат долгого исторического процесса. Чин-то тотчас ухватилось за мои слова. Эккало. И оттого появление здесь паука нельзя считать естественным и научно обоснованным. Сюда его привела наша история, то, что содеяно человеческими существами. Хочешь ты или нет, но вы с ним накрепко связаны. Что ты имеешь в виду? Я саркастически усмехнулся. Паук оказался здесь по волшебству? Он несёт послание или пытается завладеть мною? Чинта отбросила прядь длинных белых волос. Минуту назад ты сказал, что как будто угасаешь и лишаешься воли. Так? Да, сказал. Ты знаешь, что это за симптомы? Наверное, депрессия. Называй, как тебе угодно. Но есть и другая точка зрения. А работая над своей книгой о венецианской инквизиции, в архивах я нашла сотни историй о людях с подобными симптомами. Все эти случаи рассматривал суд инквизиции. По многим был вынесен вердикт о колдовстве и одержимости духами. Если думаешь, дело вообще не с призраками и полётах на метле, ты ошибаешься. Почти всякий раз речь шла об утрате воли и свободы. Волонта и либерта. Жертве кажется, что ее понуждают к поступкам, которые она никогда не совершила бы по собственной воле. Кто-то считает, что его околдовали или опоили, заставив полюбить ту, на кого иначе он бы и не взглянул. Женщина уверена, что разлучница приворожила ее мужа. Сын полагает, что отец его губит свое здоровье, ибо пребывает во власти злых чар — Девица верит, что из неё до капли выкачали волю, и теперь она не может встать с кровати и даже шевельнуть рукой, ногой. Все жертвы охвачены чувством, что на них ополчились непостижимые силы, и они уже не контролируют происходящее с ними. В таком роде записаны почти все случаи одержимости. Чинта поймала мой взгляд и улыбнулась. "Не твои ли это симптомы?" "Я отрапел. Ты всерьёз считаешь, что я одержим?" У меня выครили душу. Нет, Дина, я совсем по-другому усмехнулась с чем-то. Мы с тобой живём в мире, где одержимость имеет иное значение. Для наших предков воля и ощущение собственного я были неотъемлемым условием выживания. Они были зависимы от почвы, погоды, животных, соседей, родичей и так далее, которые не исполняли их желания по первому требованию, как, скажем, банкомат или билетная касса на вокзале. Всё, от чего зависело их существование, могло дать отпор, будь то супруга или кобыла, не говоря уже о стихиях и климате. Только чтобы уцелеть им, приходилось утверждать своё присутствие на свете, иначе они были бы смяты и превратились в тени самих себя. Вот почему их так страшила одержимость, то бишь утрата своего я. Нам с тобой это не грозит, мы обитаем в мире без великих устройств. Нам Не нужно подавлять своей волей банкомат или мобильный телефон, чтобы получить деньги или позвонить. Нет нужды ежедневно утверждать своё я. А раз так, оно постепенно угасает и забывается, ибо проще все заботы делегировать устройствам. Минуту другую я переваривал услышанное. Но если так, получается, что современные люди вроде нас все одержимы Чин-то одарила меня своей загадочной улыбкой. Могу сказать одно. Если взглянуть на наш мир с точки зрения Инквизиции, нельзя не прийти к простому выводу. А именно, у нынешнего мира все симптомы одержимости бесами. «Что?» — я поперхнулся. «Ты шутишь? Что значит одержимость бесами?» «Оглядись, дорогой». В голосе Чинты слышалась усталость. Все знают, что надо делать, чтобы планета наша оставалась пригодной для жизни, чтобы океаны или твари вроде того паука не захватили наши дома. Все это знают. И тем не менее, мы бессильны, даже самые влиятельные из нас. Мы по привычке ведём обыденную жизнь, словно пребываем в хватке сил лишь их нес воли. Вокруг Творятся чудовищные вещи, но мы отводим глаза, добровольно отдаваясь в рабство бог знает чему. Чинто похлопало меня по руке. То, что происходит с тобой, не одержимость. Я бы назвала это ризвелия, своего рода пробуждение. Конечно, это тяжело, ибо ты открываешься тому, о чём прежде не думал, чего не чувствовал. Ты счастливчик, Дина. Неведомая сила преподнесла тебе великий дар. Чин-то встала и подошла к окну. Я тебе завидую, дорогой, и вместе с тем благодарна за оружейного купца, которого ты привнес в мою жизнь. По-моему, мы перед ним в долгу, как ты считаешь. Что еще за долг? Проследить путь купца и попытаться увидеть Венецию и его времени. И как нам это сделать? А могу предложить долгую прогулку, чтобы взглянуть на город глазами оружейного купца. Ты не против? Я вскочил на ноги. По-моему, идея чудесная. Когда идём? Погоди, дорогой, улыбнулась Чинта. Я же только с дороги. Может, после обеда? Наряд, в котором Чинта собралась на прогулку, был, как всегда, экстравагантен и удивительно изящен. велив читая чёрное платье, пурпурный индийский шарф дупатта, голубые туфли и рыжеватая фетровая шляпа, украшенная пером. День выдался ясный, город заполонили толпы приезжих. В шуме голосов, охватившем улицы и прежде казавшемся невнятным гвалтом, теперь то и дело различалась бенгальская речь. Я как будто тащутился в лесу, где знакомый шороп ручья или древесные кроны, достигавшей слуха, покорял не душой, но своей живой плотью. А вот спутница моей лес этот напоминал о том, что сгинуло. В том доме, говорила Чинта, жила моя тётушка. А вон там была лучшая в городе шляпная мастерская. Вот сюда, она показала на кондитерскую. После уроков мы с подружками забегали за слойками. Время от времени нам встречались её знакомые, и тогда улицу оглашали пылкие, но окрашенные грустью приветствия последних из магикан. Нынче коренные венецианцы наперечёт, все мы друг друга знаем. Не передать какое удовольствие поболтать на местном диалекте. Я очень хорошо тебя понимаю, Чинта. Остановившись на углу, она повела рукой в конец улочки. Считается, что он в том доме родился Марко Поло. Наверняка кто-нибудь показал это жилище оружейному купцу. Уже тогда Поло были самым известным семейством путешествующих торговцев. Скорим мы вошли на мост Риальто и чинто повернулась к величественному особняку с рядом стрельчатых окон на тёмно-красном фасаде. Это палаццо Бембо. принадлежавшие роду великого поэта Пьетра Бембо, чьей, как его мануций назвал шрифт, именно так. Много позже, после его кончины, в той же семье родился знаменитый путешественник Амброзио Бембо. Он был моложе оружейного купца, но они современники. В 1671 году 19-летний Амброзио совершил длительное путешествие в Индию и обратно, чем-то задумчиво почесал щеку. По-моему, вполне резонн предположить, что он встречался с купцом. Наверняка Амброзио расспрашивал знакомых о маршруте, и кто-нибудь свёл его со шкипером Ильясом, а тот поведал ему об Индусе, ныне пребывающем в Венеции. Обстоятельства plausibile, но весьма правдоподобно, а? Меж тем перед нами возник молодой бенгалец. В руке он держал ведро, в котором были обложенные льдом бутылки с водой. Уступив его просьбам, Чинта купила нам по бутылке и шепнула «Спроси его, откуда он и как сюда попал?» «На Бангла». «Дэшкой», — сказал я, адресуясь к парню. Тот предсказуемо опешил от того, что случайный покупатель обращается к нему на Бенгале. Чинту его растерянность позабавила. «Что он говорит?» Парень внимательно слушал мой перевод. Он из бангладешского Мадарипура, где, кстати, жили и мои предки. В 18 лет уехал на работу в Ливию, через 2 года на надувном плоту переплыл море и оказался на Сицилии. Он плыл на матрасе? ахнул ачинта. И не страшно ему было? спросил он, не боялся погибнуть? Горит об этом не думал, перевёл я. Он был не один, его товарищи друг друга поддерживали и ободряли. Парень ухмыльнулся и задал мне встречный вопрос. А как вы сюда добрались? самолётом. И что, это не опасно? Ухмылка у парня стала шире. Вы просчитали все риски прежде чем зайти на борт. Нет. Вот и я нет. Иногда просто поступаешь по чужому примеру, и потом молодёжь особо не задумывается об опасности. Парень подхватил ведро и поспешил вдогонку за новым покупателем. Я перевёл его слова и чин так кивнул. словно получив подтверждение своим давним мыслям. Порой я себя спрашиваю, как великие путешественники Марко Поло, Никола де Конти, Амброзио Бембо восприняли бы сегодняшнюю Венецию? С кем у них больше общего? С нами, итальянцами 21 века, которые переложили всю грязную работу на иммигрантов? С туристами, пребывающими в роскошных лайнерах и самолётах? или с этими ребятами-мигрантами, которые, поставив на карту свою жизнь, отправляются в путь, как все знаменитые венецианские мореплаватели прошлого. Мы покинули мост Риальто и, свернув направо, вышли на площадь, соседствовавшую с пассажем, под арками которого тянулся ряд старых лавок, ныне закрытых. «Здесь был рынок», — рассказывала Чинто, — «на котором купец сбывал свои раковины каури». торговался с оптовиками, снаряжавшими корабли в Атлантику. В Западной Африке эта валюта пользовалась большим спросом, ибо там быстро развивался популярный по тем временам вид коммерции, а работорговля уже была столпом колониальной экономики Европы. Мы пересекли загруженную туристами площадь и вступили в тихую узкую улочку. Следует помнить, что во второй половине 17 века золотые дни торгового владычества Венеции уже миновали. С открытием новых морских путей в обе Америки и Индийский океан она превратилась в захолустный городок. Вдобавок наступила пора злощасти малого ледникового периода, когда на земле и в небесах творилось чёрт-те что. Для Венеции пик не взггод пришёлся на 1630 год. За Альпами бушевала тридцатилетняя война, наподобие той, что ныне бесчинствует по ту сторону Средиземного моря. В довершение всех бед на людей ополчилась погода: развершившиеся небеса затопили равнины северной Италии, доселе невиданные дожди смывали посевы и уничтожали урожай, подскочила цена на продукты, землю охватили голод и его неизменные спутницы болезни. В 1629-м немецкие солдаты занесли в Милан чуму, за короткое время скосившую десятки тысяч людей. Эпидемия шествовала из города в город, от Манту и в Падую, и далее в Венецию, куда, по слухам, ее доставил некий дипломат. Здесь зараза была не вновь, имелся богатый опыт прошлых вспышек чумы. Еще в 15-м веке были созданы постоянные санитарные управления — издавались многочисленные брошюры по борьбе с напастью можно сказать современные противоэпидемиологические меры зародились в Венеции и от того пандемии 1630 года не застала в расплох отцов города чинто потыкала в меня пальцем словно удерживая от поспешных выводов они были отнюдь не верхогляды почти все окончили падуанский университет сию цитадель рационализма в которой некогда преподавал Галилей, чьё учение об упорядоченности природы для них было сродни священному писанию. Их можно сравнить с нынешними чиновниками Евросоюза, компетентными, хорошо образованными управленцами, которые не склонны к фантазиям, но безгранично верят в мощь человеческого разума. Городские власти тотчас взялись за дело, предприняв экстренные меры. Объявили карантин и комендантский час. Всех с подозрением на заразу свозили на один изолированный остров, немногих выздоровевших на другой. Все публичные заведения были закрыты. Жителям запретили покидать свои дома, по городу свободно передвигались только военные. Опустевшие улицы стали зарастать травой, пробивавшейся меж плитами. Особые пристовы в масках с клювами ходили по домам, окуривали помещения, высматривали заражённых. Однако чума не знала устали. Люди умирали тысячами: мастеровые, и священники, дворянки и базарные торговки. Болезнь не щадила даже знатных пробивири и тритейских судей. За короткий срок сгинула четверть городского населения. Барки не успевали вывозить покойников. Мертвецы заполонили каналы. В арсенале, где сейчас проводятся художественные выставки, трупы лежали штабелями, было некому облить их щёлочью. Но посреди этого ужаса был крохотный уголок, улочка Кортенова, не поддавшаяся заразе. Юная художница написала образ пречистой девы и выставила его в начале улицы, сказав, что чуме не одолеть сию преграду. Как ни странно, тамошние жители и в самом деле избегли чумной напасти, о чем немедля пронесся слух. Венецианцы всегда истово почитали Деву Марию, и теперь весь город воззвал к ее милости. Даже градоначальники, мужи разума, признали свою полную беспомощность и вынесли постановление о строительстве большого храма в честь Мадонны. Вскоре после этого чума отступила. и все сочли, что сие чудо сотворила Санта-Мария де ла Салюта, Пресвятая Богородица Доброго Здравия. Чинта остановилась и показала на внезапно представший взору большой серый купол, вознесшийся над Большим Каналом. Вот он, этот собор. Ныне один из главных символов Венеции. Да, я помню его на картинах Тернера. Этот храм запечатлели многие художники и фотографы. Он, можно сказать, являет собой памятник... катастрофическим бедствием малого ледникового периода. Мы полюбовались восьмигранным собором на белоснежном фасаде которого играли блики большого канала. Оружейник купец не увидел его завершённым, ибо строительство шло почти полвека, сказал очевидец. Одно только возведение свайного фундамента в Иле заняло много лет. Но если купец и впрям был здесь в 60-х годах XVII -го века, Он мог видеть восьмигранную ротонду, поддерживающую купол, наблюдать за возведением собора и знать, почему он строится. А как же иначе? В то время ещё была свежа память об ужасной чуме 1630 года. По большому каналу проплыл вапоретто, и блики на фасаде собора стали водоворотом мерцающих отсветов. Теперь я разглядел, что храм не только прекрасен, Но как будто излучает грозное предзнаменование, став воплощением вопля беспросветного отчаяния, обратившегося в камень. По монументальным ступеням мы поднялись к парадным дверям, вошли в собор и круговым проходом приблизились к величественному алтарю, в центре которого сиял позолоченный образ темноликой Мадонны с младенцем. Вот она, чёрная Мадонна-целительница. А ногие мясо Пандетиса, посредница, что готовит нашу встречу с Христом, и стоит между нами и олицетворением земли со всеми её счастьями и бедами. Чинта улыбнулась. Как видишь, икона в византийском стиле. Вообще это сюда её привезли скрытно из города Ираклион, который всегда ассоциируется с сасарами. Чинта взглянула вопросительно. Ты знаешь, кто это? Нет. Минойская богиня змей. Чинта зажгла свечку, опустилась на колени и стала молиться. А я отошёл в сторонку и задрав голову, устремил взгляд в пещеристою пустоту огромного купола. Пока я его рассматривал, зазвонили колокола. Прежде я всегда воспринимал их голос знаком радостного праздника. А сейчас подумал, что он возвещает о приближении большой беды. Колокольный перезвон казался криком из прошлого, напоминавшим миру, что пределы человеческих возможностей и благоразумия проявляются не в плавном течении повседневной жизни, но под мгновенным, бешеным натиском катастроф. Чинта коснулась моего локтя. Нам повезло, прошептала она, увлекая меня к круглому нефу. Обычно центральная часть храма огорожена шнурами, и её открывают только 21 ноября, когда тысячи людей собираются на праздник Пресвятой Богородицы Доброго здравия. Лишь тогда прихожанам дозволено ступить в средокрестие собора, которое, я считаю, попом земли. Чинта показала на мозаичный пол, где виньетка из роз окружала надпись на латыни и тихо проговорила. Всякий раз, как разуверишься в будущем, дорогой, вспомни эти слова. «Ун де ориго, ин де салис» — где начало, там и спасение.